Присылая на такое святое дело свое благословение, патриарх Паисий прислал вместе с тем и самый верный список никейского символа веры для обличения авакума относительно члена о Святом Духе. Заручившись определением собора и одобрением вселенских иерархов, Никон с обычной своей энергией принялся за исправление изданных при его предшественниках церковных книг. Добросовестная проверка этих книг лицами просвещенными и с их с огромным запасом как греческих, так и славянских оригиналов обнаружили не одно невежество прежних издателей, но и умышленные искажения. Вследствие этого бывшие издатели были преданы суду и обвинены. Авакум сослан в Сибирь, к берегам Байкала, а князь Львов, начальник типографии, заведовавший зданиями, заключен в Соловецкий монастырь. Учения их о двуперстном знамении и сугубой аллилуйе, как в России, так и в Греции, признаны уклонениями, а патриарх Макарий, бывший в Москве в 1655 году, предал последователей анафеме. Новые книги изданы, а старые стали отбираться к уничтожению. Вместе с уничтожением старых книг началась по церквам принудительная замена икон старого письма новым, живописным. Такой крутой поворот, действовавший не путем убеждения, а силой власти, не мог не взволновать умы, склонные упорно держаться старых порядков. В их глазах Всякое улучшение казалось пагубной новизной, всякая свежая мысль обличала опасного новатора. К несчастью еще большему, крутой и гордый Никон, возбудивший против себя суровостью требований большинство общества, в это критическое время вовлекся в открытый самонадеянный спор с государем. Это обстоятельство развязало руки врагам его И побудила их даже к открытому осуждению всех его действий. Ободрились и последователи старых книг, и ободрились до того, что ученики Авакума, Авраами, Никита и Лазарь осмелились даже подать царю челобитную о старой вере и выпустить несколько сочинений в ее защиту. Сам Ересиарх Авакум, успев бежать из ссылки, явился в Москву и был принят там с большим почетом. При такой обстановке, конечно, не могли иметь серьезного влияния на соборы греческих и русских святителей, одобривших все распоряжения Никона по делам церковным, ни увещания восточных патриархов, ни царские грамоты. Последователи старых книг упорно держались своих убеждений и образовали собою первую основу раскола, под именем Старообрядцев. Расколы держались и в простом народе, и при царском дворе, и в черницах. При царском дворе две знатнейшие боярыни, сестры, урожденные из Соковнины, Феодосия Прокопьевна, вдова боярина Глеба Ивановича Морозова, и Евдокия Прокопьевна, жена боярина князя Петра Семеновича Урусова, предпочли перенести всевозможные угнетения, чем отречься от раскола. Они умерли в боровском заключении, заслужив у раскольников славу преподобных мучениц. Упорство чернецов Соловецкой братии разразилось открытым бунтом, и хотя в царствование Алексея Михайловича усмирился мятеж, но не искоренилось упорство раскольников. Напротив того, Крутые меры приводили раскольников еще к большему ожесточению, еще к большему ослеплению. Они рассеялись по поморью, завели в недоступных глухих местах скиты и сделались рассадником для дальнейших разветвлений. Правительство после смерти Алексея Михайловича прибегло к крайним жестоким мерам. По настоянию патриарха Иакима, главные ересиархи Авакум и Лазарь, были сожжены всенародно, и указано сжигать в срубах всех упорно держащихся раскола. Вследствие такого гонения раскольники становились ожесточеннее и многочисленнее.